Глава 8. 2009 год. Вот видишь, а ты не хотел приезжать. Зуб даю, мой братец станет богатейшим человеком на этой земле. Есть люди, которым деньги падают с небес. И ты, кровинка моя, из их числа, везунчик по жизни, улыбается мне Янис и пихает кулаком в плечо. Помни моё слово, ты станешь самым успешным ребёнком наших родителей. Да уж, вздыхает расстроенный Миша. Уделал так, уделал. Благодарю за компанию, неудачники. Делаю поклон головы, забирая свой куш. Я бы с удовольствием ещё раз обобрал вас всех до нитки, но мне пора ехать. Как смотрят на меня все? Мы только в кураж вошли. Первое правило любого успеха уметь вовремя остановиться. И это вовсе не стоп, навсегда, это необходимая передышка, позволяющая перезагрузить мозг и увидеть новые возможности. Грёбаный бизнесмен, фыркает Славик. Ты его не верив всех достал. Так ещё и здесь втюхиваешь свою философию. Кончай умничать и садись играть. Я должен вернуть свои деньги, заявляет Миша. О, девчачьи обиды подъехали, смеётся Янис. Брат, смотрит на меня, не поступай так с девчонкой, не разбивай ей сердце. Да пошёл ты с этими субботними посиделками, я почти на мели. Ну так ведь почти это ещё не совсем, подначивает его Янис. «Да брось Добросебежаться. Пару раз проиграл и уже конец света. Пару раз? Это только сегодня, раздражается Миша. Если за столом есть кто-то из миллеров, то вступать в игру слишком рискованно, цедит опьяневший от пары бутылок пива Олег. А когда их здесь двое, то старший всегда в ударе. Пусть уезжает, Так у каждого появится больше шансов на выигрыш. Но суть от этого не меняется. Они оба выигрыша, потому что из одной мать вашей семьи, поделили куш и счастливы о о воу, воу, воу полегче, дружище. Успокаивает Янис, бросив на меня хитрющий взгляд. Если тебя это так задевает, тогда пусть мой счастливчик братец катится ко всем чертям, да? Нет, упрямо смотрит на меня, Миша. Ещё одна игра. Давай, вид, сдавай карты. Ха, а потом ещё и ещё, смеюсь я. И вот ты остался без квартирки, которую подогнал тебе отец. Или без тачки. Веселись, Аянис. Я не настолько туп, чтобы делать такие ставки. Но мне нужно вернуть мои деньги, так что хватит уже базарить. И сдавайте карты. Друг мой, я изображает соображаю серьёзность. А независимость ли у тебя? Пошёл к чёрту, Янис. Отец заблокировал мне все карты после того, как я спустил 300 тысяч на аукционе. Ты купил сраную шариковую ручку, Ржет Славик. Удивительно, как он тебя не пристрелил. Ну-ну-ну, успокаивает нас Янис, нацепив беспристрастную маску рефери. Всякое случается. Нашего друга очаровала саксопильная блондинка, перед которой он хотел немного козырнуть. Ничего смешного в этом нет. Ладно, всё. Поднимаюсь на ноги устав от болтовни. Я поехал. Желаю хорошенько повеселиться. А, постой, Витан, просит Янис. У меня появилась идея. Правило номер два. Когда у Яниса появляется идея, хватай ноги и беги, говорю, протягивая руку друзьям. Не могу я остаться. Меня ждёт Вика. Ой, ну поглядите. Витан подкаблучник собственной персоной. кривляется Миша. Променял субботний вечер с друзьями на девчонку. Правило номер три!» – издеваюсь над ними. Да заткнись ты уже и вали к своей снукшупательной Вики!» – Шыркает Миша и мы жмём друг другу руки. Привет, придавай. Ага. И это всё? Поднимается Янис, пропало желание отыграться и навалять ему. А может, это я наваляю тебе? Пихаю брата кулаком в плечо. Я поехал. стой, стой, останавливает меня, выставив вперёд руки. Говорю же, у меня появилась идея. Серьёзно, Янис, мне пора. Мы с Викой договорились провести этот вечер вдвоём, как и все предыдущие и последующие субботние вечера. Закатывает глаза. Ещё одна партия? Или не смей этого говорить. Смотрю на него терпеливо. Или? Или, Подначивают все хором. Кишка-танга заканчивает Янис полушепотом, а потом с самодовольной улыбкой садится на своё место. Кишка танка, кишка танка. Придуркивая, оглядываю всех за столом, вытаскивая из кармана джинсов вибрирующий сотовый. А теперь быстро все заткнулись. ц Подыгрывает Янис, приказывая всем замолчать. Его малышка звонит. Малышка? Королева, крошка, дебила. Говорю им, и отвечаю на звонок: Привет, любимая. О, тю-тю, появляются все разом. Выхожу из-за стола, чтобы не видеть их тупые физиономии. А, привет. Кажется, у тебя весело. А, прям бесплатный цирк. Не волнуйся, я буду вовремя. Как раз собираюсь сесть в машину и рвануть к тебе. А, прости, милый, но планы изменились. Позвонил папа, просил приехать к нему в офис, чтобы помочь с выбором подарка для мамы в половину десятого вечера. Ты ведь знаешь его, он и в три часа ночи может выкинуть нечто подобное, но сейчас, мне кажется, он очень опасается прогадать с подарком. все таки годовщина их с мамой свадьбы, она у меня к таким событиям относится со всей серьезностью. Хочу ему помочь. понимаю, говорю неохотно, бросив взгляд через плечо. Парни уже ведут беседы, доказывают что-то друг другу, и только Янис смотрит на меня с нескрываемым любопытством в сочринных глазах. Но он мог бы спросить твое мнение чуточку раньше. Значит, мне не стоит сегодня приезжать к тебе? Да, именно так. Я не знаю, сколько времени это займёт. Мне повезёт, если домой вернусь к 12. Позвони мне, и я тебя заберу. Нет, вид не стоит. Оставайся с друзьями и проведи субботний вечер в дружной и весёлой компании. А мы увидимся завтра. Хорошо. Будь осторожна. Отдыхай, милый чешу затылок, не сводя глаз с медленно угасающего экрана. Отец Вики, тот ещё исполнитель народных танцев. Мы познакомились год назад на форуме, где он был одним из спикеров. Он тогда не знал, что я уже встречаюсь с его дочерью, и, возможно, поэтому я показался ему действительно интересным собеседником. Мнение обо мне было точно непредвзятым. После мероприятия мы спустились в ресторан при отеле и выпили всего-то пару стаканчиков виски. Но его так развезло, что сотрудникам пришлось вызывать наряд полиции, чтобы хоть как-то утихомирить буйного гостя. Кажется, ему не понравилась ухмылка какого-то мужика за барной стойкой, и он просто набросился на него, выкрикивая те ещё извращённые ругательства. Ночь он провёл в отделе полиции, а утром его отпустили, потому что я наплёл, не бог буквесть какую историю, суть которой заключалась в том, что это мой тесть, который переживает непростой период в личной жизни. Когда мы вернулись в отель за вещами и отправились в аэропорт, я признался, что лететь нам в одну сторону, и <связать> у нас свои к отношения. И тогда я понравился ему ещё больше. "Что такое?" спрашивает Янис. "Планы изменились". Да. Вика едет к отцу. Так что придётся остаться с вами, неудачники. И хорошо. Королевским жестом я предлагает мне вернуться за стол. Прошу. Ведь у меня как раз созрела весёлая мысль. Но «Ну, эта весёлая мысль вернёт мне мои деньги? Спрашивает Миша, забросив в рот солёный арахис. И в чём суть? Спрашиваю, вернувшись на своё место. Своих друзей я ценю и уважаю, но не с ними я планировал провести этот субботний вечер. Рассказывай». Ничего особенного. Пожимает я не с плечами тасую колоду карт. Разве что ставки поменяются. А, ну сейчас, отмахивается Миша. Разбежался. Почку я ставить не собираюсь. Да кому сдалась твоя почка? Я не о деньгах говорю. Пусть в следующей партии ставками будут желания. Скажем, хочешь ты вернуть свои деньги, и тебе удается выиграть, так ты загадай это желание. Скажи, Витано, вернуть тебе весь заработанный сегодня куш. а Раз он проиграл, значит, так и сделает. Миша переводит на меня круглые глаза, ожидая моей реакции. Скучно, комментирует Олег. Классический вариант намного веселее. Соглашаюсь. Скучно только в том случае, если выиграет кто-то из вас, усмехается Янис, раздавая карты. А если победителем стану я, вы надервёте свои животики от веселья? Согласитесь, мой мозг невероятно изобретателен. Ну так что, "А или кишка танка?" "Я в деле", соглашается Славик. "Моя кишка точно не тонка». "Вы это нарушно", оглядываю всех. "Ладно, не бесись, братец", смеётся Янис. "Мы все знаем, как ты ненавидишь эту фразу, но порой именно она побуждает тебя к определённым действиям. Ведь и твоя кишка точно не танка, верно? «Всеобщее веселье вызывает раздражение. Одна игра, не больше." Неохотно принимая вызов. понимая, что если я и правда, выиграет, нам всем точно не сдобровать. уже догадываюсь, что он приготовил для Миши, который несколько раз порывался сделать тату, но так и не решился. Небось, скажет ему набить на заднице крошечный член. Сделаю вас и дело с концом. И мне вполне хватит, чтобы уделать вас по полной программе. С вызовом улыбается мне брат. А потом я буду побеждать на другом поле, намного более нежном, податливом и упругом. Я думал, ты сегодня будешь здесь. планы изменились, говорит мне Яня с улыбкой, отражающей его нерушимое удовлетворение собственной персоной. Я еду к девушке. И как её зовут, ты хоть помнишь? усмехается Славик. я помню, насколько она откровенна в своих желаниях, и как сильно я завожусь, когда она расстегивает мою ширинку и просит немедленно взять её. А больше мне ничего помнить не надо. Женись на ней, смеются Олег После того, как старший брат изведает эту дорожку и нарисует тебе карту. В этом вопросе наше мнение расходятся, говорит Янис, знакомясь со своими картами. Смысл моей жизни не в том, чтобы окольцевать себя и посвятить другому человеку. Ну надо же, смеётся Олег. И в чём же тогда смысл твоей жизни, о великий и непрезойденный Янис? В том, чтобы посвятить её исключительно себе, отвечает мой брат и тянет пиво из бутылки. Добиваться успехов ради себя, работать только на себя и ради себя. Делать то, что доставляет удовольствие и никогда не забывать о своих мечтах, стремиться их осуществить, взбираться на вершину, какой бы недосягаемой она ни казалась. Нужно жить так, чтобы не ты зависел от денег, а они от тебя. Не они правили тобой, а ты ими. И тогда у тебя будет всё, и тогда ты точно будешь счастлив. Ни одна женщина не создаст для тебя рай. На это способен только ты сам. Высокомерно звучит, оглядывает он нас. Зато это правда. Человеку не нужен еще один человек. Весело провести время, да? Трахнуться, да. Создать бизнес, вполне. Дружить, обязательно. Играть в отношения, почему бы и нет? Но пусть они будут легче перышка но посвящать себя кому-то ещё, перестраивать себя, превращать чужие мечты в свои. <ф> да ну нахрен. Эгоист чистой воды, смеётся Олег. Зато я живу вне иллюзий, улыбается Янис, глянув на меня. В этом мире есть только я, и только я могу сделать себя счастливым. Никому другому это даром не нужно. Ну что, ребятки, готовы повеселиться?